Дмитрий Янтарный. Демен, изгнанник. Арка 3, книга 2. Часть 1. Глава 1. Снова в пути. Как оказалось, Фартхарас привёл с собой в Кастильву порядка полусотни стражников. у каждого из них был свой ферст и для существа мозгами шевелить умеющего сей факт красноречиво говорил очень о многом во первых портхарас не исключал вооруженное противостояние умирающий город который каким то чудом нашел себе источник воды были готовы залить кровью лишь бы присвоить этот источник и теперь я понимал как вовремя выдал себя потому что в этом случае все обошлось несколькими сломанными пальцами на руках Егераса. А вот продолжу я прятаться, все было бы куда как печальнее. Во-вторых, сам внешний вид стражников. Несмотря на то, что они выглядели не слишком счастливыми, по их внешнему виду все же нельзя было сказать, чтобы они страдали от голода или жажды. Но это как раз вполне объяснимо. Власть всегда вкладывает ресурсы в то, что, собственно, позволяет этой власти сохранять статус-кво. Так что наивно было бы ожидать, что аппарат силы будут ограничивать в ресурсах. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что форт и остальные не стали требовать от кастельванцев и без того скудную воду. У каждого из них была сидельная сумка, из которой они напились сами и напоили своих зверей. На площади, где мы все находились, больше никого не было. Как видно, инстинкт самосохранения – не отказывал никому из местных жителей в своих услугах, и все предпочитали держаться подальше. Но из-за углов улиц, из окон, из щелей, и трещин я чувствовал десятки, сотни взглядов. И взгляды эти были переполнены ненавистью. Живущие здесь рано всей душой ненавидели тех, кто прибыл сюда из столицы. Если бы они только могли, если бы им только хватило силы, смелости выскочить и перебить их всех — Задушить, разорвать, не оставить ни на ком живого места. И в то же время все понимали, что этого не будет. Полсотни стражников очень быстро утихомирят любую попытку бунта, а с учетом того, что меня, посланцы из Каралска, увозят с собой, Костель во снова оказывается в статусе города, который вынужден зависеть от милости власть и ресурсов имущих. Так что только и остается, что терпеть. Терпеть. и надеяться на чудо. "Но «Ну, ты довольно поностальгировал", грубо спросил меня Фартхарас. "Давай, садись сюда и держись крепче". Натянув на голову капюшон, чтобы не получить в пути тепловой удар, я послушно забрался на питомца Фартхараса. Сам он прыгнул следом и, убедившись, что все его стражники оседлали своих зверей, скомандовал полет. В тот же миг персты почти синхронно взмахнули крыльями и поднялись в воздух. Движение это выглядело до того отработанным, что в голову невольно закралась мысль. они устраивают ли эти стражники парады с идеально из зверями? Наверное, со стороны подобное выглядело впечатляюще. Стало отдать должное внешнему виду зверей. Если ферсты, костильвы и кочевников выглядели больными и измученными даже после того, как им стало доставать воды, то вот звери короско выглядели крепкими и выносливыми. этим вероятно воды хватало с самого рождения жесткие блестящие перья переливались на солнце а взмахи крыльев были ровными и твердыми казалось что зверь Фартхароса даже не почувствовал что на нем сидят два седока вместо одного я догадываюсь о чем ты сейчас думаешь внезапно раздался над моей головой голос форт в самом деле я несколько растерялся от этого неожиданного заявления но все же ответил ну тогда удивите меня «Я заметил, как ты оценил прибывших со мной стражников, равно как и их состояние. И сейчас ты думаешь, что мы в Кировской используем все ресурсы только для себя, а на нужды остальных городов плевать хотели, не так ли?» «Спасибо», — кивнул я. «Вы один из первых в этом мире, кто не пытается держать меня за идиота». Фардхарас на эти слова неожиданно мягко и тихо рассмеялся. Его смех был едва слышен из-за потока воздуха. «Все-таки летели мы достаточно быстро». «А в этом весь мой братец Дэмиан», — также мягко ответил форт Харрас. «Он с детства любил контроль, любил властвовать, любил, чтобы все исполнялось точно по его слову. Хотя стоит признать, если ему надо будет без остатка отдавать себя своим подопечным, он будет это делать. Да, он, судя по всему, это и делал. Что бы ты там себе не думал, я взял с собой столько людей совсем не по той причине, по которой тебе кажется». Я подозревал, что запросы из костелью перестали поступать по той причине, что ее захватили постоянные кочевники. Какое же было мое удивление, когда я по прилету сюда увидел, что Егерос умудрился стянуть в город все местные карабаны в Немрано и даже как-то организовать их существование? Так что да, Егерос таков. Он любит властвовать, он умеет властвовать, и все же ему свойственно определенное самомнение. Свойственно считать себя самым умным такой вот парадокс. Он будет искренне заботиться о своих людях, но при этом всегда будет уверен в том, что его люди нуждаются в постоянной заботе. И без его контроля или позволения никто не должен будет сделать и шага. Именно потому, что я не считаю тебя идиотом, Дэмин, да я все это тебе и говорю. Под контролем Егереса каждый становится куклой на ниточках. Вроде как и движения у тебя будут правильные, даже идеальные и совершенные. И все же всегда в подсознании будет мелькать мысль, что это все не твой выбор. что тебе умело и ненавязчиво объяснили, что и как надо делать, и ты бросился это делать с огнем в глазах и улыбкой на лице, даже не подозревая, что все это всего лишь умело выстроенная манипуляция. Самыми благими намерениями, разумеется. И именно поэтому мой братец меня нередко до такой степени бесит, потому что все его управленческие способности могли расцвести только в таких условиях». «Но так ли это плохо?» — тихо возразил я. если это бедствие в вашем мире происходит уже больше ста лет, то так ли плохо, что родился рано, который обладает такими качествами? Ведь знаете, это у растений и животных, ввиду отсутствия разума, нет выбора расти и выживать, или сдаться и погибнуть. У тех, кто обладает разумом, этот выбор есть. И у всякого внезапно могут опуститься руки, пропасть желание жить, по самым разным причинам, в том числе и потому, что, возможно, просто не хочется жить ради такого будущего. «И так ли уж плохо, что рядом есть лидер, который позаботится о тебе, вдохнёт в тебя силы жить дальше?» «Нет, это неплохо», — равнодушно ответил фатхарас «Я это тебе говорю не для того, чтобы настроить против Егереса. Напротив, если ты действительно настолько ценен, насколько я думаю, не будет предела моей благодарности брату за то, что он позаботился о тебе. Я это к тебе говорю для того, чтобы ты хорошо себе представил, что такое мой брат». и был готов к другим встречам с ним. То, что ты описал, — это хорошо для простых жителей, которым в самом деле нужен для простоты погонщик, который будет кнутом гнать стадо туда, куда ему нужно. С тобой же этот номер не пройдет. Ты фигуры нового качества, и я это прекрасно вижу, и по твоим словам, и по твоей манере держаться. То, что прекрасно работает с простыми жителями городов, тебя будет доводить до бешенства, ведь, признайся, «Бывали у тебя моменты, когда тебе казалось, что ты хочешь порвать его на куски? Вот это ласковое пренебрежение в духе «Иди, маленькое глупое существо, делай то, что мы тебе приказали, а с действительно важными вопросами мы как-нибудь сами разберемся". Я неосознанно вцепился руками в перья на шее Ферста, на что он возмущенно закликотал и провалился в воздушную яму на пару метров. Красноречиво! фыркнул Фартхаррес. совершенно неудивленной этой реакцией. «Не переживай, Демин. Я очень долго знаю своего брата и знаю, что он такое. Это было вполне ожидаемо». «А чтобы он про вас сказал, как думаете?» Не удержавшись, язвительно спросил я. «Не знаю». Партхарас, как мне показалось, пожал плечами. «Наверное, что я излишне мягкий и податливый. Может быть, даже безвольный. И со своей позиции он, наверное, будет даже прав». Вот только мое мнение в том, что даже если ты правитель, то ты не можешь оплести нитями контроля всех и каждого. Иногда тебе придется позволять действовать другим по их собственной воле. Наверное, с точки зрения правителя это звучит безумно. Но тем не менее, я правитель Короско. Ну, один из правителей. И последнее слово по поводу распределения воды всегда остается за мной. А он всего лишь поддерживает жизнь в умирающей костельве. «Да, делает это хорошо», — но всего лишь для одного города, а на материке их десятки, и Кароска должен уделять внимание каждому». Больше я не стал ничего говорить. В принципе, пищи для ума Фадхарас мне подкинул достаточно. Кроме того, не стоило забывать и о том, что он сам сейчас меня изучает, так что мне, наверное, тоже не стоило так сразу раскрываться. А делая выводы из услышанного, вполне можно предположить, что если Фадхарас... где владеет полным контролем власти в своем городе, значит, с ним как минимум властвует кто-то еще. И стоило быть готовым к встрече с этими неизвестными. Вполне возможно, что Фардхарас всего лишь одна чаша на весах власти. Добрая, понимающая, снисходительная. А вот другая чаша может оказаться совсем не такой.